часть глава 1 Во вторник Мартин решил преподнести Уле сюрприз и приехал к ее мастерской, чтобы где-нибудь с ней пообедать. Перед домом во втором ряду остановилась машина, из нее вышел мужчина. Ула выбежала из дома, бросилась к нему в объятия, они постояли так с полминуты, сели в машину и уехали. Мартин поискал место, чтобы припарковаться, но не нашел. Это был оживленный престижный квартал. Мастерская Улы располагалась на последнем этаже шестиэтажного дома в угловой комнате с панорамными окнами на север и восток, изначально в 1900 году устроенной как мастерская в квартире одного художника. Позже ее изолировали и стали сдавать как отдельное помещение. Мартин объехал квартал и остановился перед чьими-то воротами. В увиденной им сцене, похоже, не было ничего спонтанного. Мужчина, судя по всему, позвонил ей и сказал, что будет через пару минут. Ула через пару минут спустилась на лифте, он в тот же момент вышел из машины, и она выбежала из дома. Мартин никак не мог постичь произошедшее. Хотя что там было постигать? Он сам точно так же заехал за ней однажды. Другой дом, другая улица. Позвонил, и она через пару минут выбежала из дома. Бросившись в его объятия, она слегка согнула ногу в колени. То же самое она сделала и сейчас. Он не раз видел такое в кино. Надо было ехать домой, но у него не было уверенности, что он сможет нормально вести машину. Включив аварийную сигнализацию, он стал сидеть в машине. Что же могла означать эта сцена? Может, это коллекционер, который, заинтересовавшись ее картинами, решил за обедом обсудить с ней условия купли-продажи? Она так обрадовалась, что вполне привычная сегодня форма приветствия получилась чересчур бурной. Он попытался вспомнить мужчину. Чуть выше улы, густые темные волосы, узкий темный костюм. Он может быть кем угодно, от консультанта по вопросам менеджмента до адвоката из какой-нибудь торгово-промышленной палаты. «Ну и, конечно же, коллекционерам. Ездит на БМВ. Куда же они поехали? В его квартиру? Чтобы заняться любовью? Они могли бы сделать это и в мастерской». Он увидел себя с Улой, как они лежат на ковре в ярком свете с видом на крыши и небо. «Может, Ула не захотела заниматься с этим типом сексом там, где занимались сексом с ним, Мартином? Сколько же это продолжается?» Со вторника, когда врач объявил ему диагноз, и он сообщил об этом Уле, прошло пять недель. Тогда Мартин обратил внимание на ее замкнутое лицо и на то, что с тех пор она часто замыкалась в себе, чаще, чем раньше. Кажется, в последнее время бывало резче обычного. Он вспомнил ее раздражение в связи с компостной кучей и упреки по поводу ее учебы. А что, если это вовсе не реакция на его слова или поступки, а злость на него самого? Но она же была так ласкова с ним в тот злополучный вторник и много раз после того. Сколько же все это продолжается? Впрочем, сколько продолжается что? Он не знал ничего конкретного, да и не хотел знать. Он выключил аварийную сигнализацию и поехал обратно. Еще по дороге домой он понял, что не сможет заговорить о случившемся с Улой. Если она живет двойной жизнью, он намерен сохранить ту, которую она ведет с ним. Но он должен знать, что это за другая жизнь и кто она на самом деле, его Ула, живущая двойной жизнью. Даже если ему полагается всего половина Улы, он должен знать всю Улу. Ревность. Он думал, что ему незнакомо это чувство. У него никогда не было сознания, что Ула принадлежит ему. Да и как женщина может принадлежать мужчине, который старше ее на столько лет? Она дарит ему часть своей жизни, но оставляет за собой право на остальное. Он никогда не воспринимал ее страсть к живописи, ее друзей и подруг, ее желание нравиться другим мужчинам как угрозу. Но теперь у него словно засела в груди заноза. Это и есть ревность. Он не хотел ревновать.